Энергия и транспорт. Независимо от того, куда вы едете, это в гору и против ветра. Первый закон езды на велосипеде. Здесь я объединил два вида расходов, которые наиболее чувствительны для кармана инвестора. Это расходы на энергию и транспорт. Дело в том, что уровни энергопотребления жителями разных стран мира очень сильно зависит от природных условий. Такой очень интересный материал приводится, например, в работах профессора В. Клименко. В его работах исследуются уровни энергопотребления, так сказать, для бытовых целей, а не для промышленного производства. Но принципиальной разницы нет. Даже в относительно безлюдных производствах приходится поддерживать определенный температурный режим, будь то химическая реакция, перегонка нефти или обжиг цемента. Одно дело поднять температуру многотонной печи, начав с плюс 20 градусов, другое с минус 20, это обойдется в очень большой дополнительный расход топлива а поддерживать температуру какой-нибудь ректификационной установки размером с многоэтажный дом. Если температура наружного кожуха какого-либо агрегата 100 градусов, то при температуре воздуха минус 30 градусов тепловые потери через стенку вдвое выше, чем при плюс 30. А чего стоит разогреть цистерну химического продукта или разгрузить вагон мерзлого угля? У нас в этом отношении выгодно только пельмени морозить. Но безлюдных производств мало. А когда разница между температурой внутри здания и снаружи достигает 40-50 градусов, то расходы на отопление, то есть на создание условий, пригодных для обитания, становятся сравнимы с остальными производственными издержками. Но насколько сравнимы? При подготовке этой книги я пытался, насколько возможно, использовать данные Госкомстата, в результате чего сделал вывод, что в нашей статистике положение еще более неблагополучное, чем в экономической науке. По ядовитому замечанию В. М. Морозова, выпустившего своими силами обзор нашей экономики к 1996 году, Яйценоскости курни сушек в ежегоднике Госкомстата посвящено три страницы, а исполнению госбюджета только одна. Так вот, о производстве и расходе тепловой энергии в промышленности или хотя бы о ценах на нее в сопоставимых единицах в ежегоднике Госкомстата за 1995 год не говорится. Не буду приводить полученные партизанскими способами данные, сколько бы гигакалорий тепла не расходовали наши промышленные предприятия и сколько бы ни стоило у нас это самая гигакалория. Во многих, многих странах эти гигакалории берутся просто из воздуха бесплатно. Приятно посмотреть на климатическую карту Юго-Восточной Азии. В Таиланде и Малайзии средняя температура июля плюс 28 градусов. И января плюс 28 градусов. Для средней полосы России доля отопления в объеме общих энергозатрат промышленности составляет 3 четверти. А ведь у нас еще и затраты на освещение повыше. То есть, когда мы говорим о неисчерпаемых запасах топливных ресурсов в России, то надо понимать, что нефть, уголь и газ как раз исчерпаемы. Да к тому же их надо добыть, привести к месту потребления и сжечь. А в большинстве стран мира достаточно открыть окно, чтобы получить доступ к действительно неисчерпаемым тепловым ресурсам. Ведь они кончатся только когда погаснет солнце или сдвинется земная ось. Представьте себе, что вы иностранный инвестор. И у вас есть выбор – построить завод в России и семь-восемь месяцев в году расходовать деньги на его отопление или в другом месте, где топить не надо совсем. И какие деньги? В 4 восемь раз больше, чем затраты на энергию где-нибудь в Сирии. Да где вы его построите? Вот тут-то и зарыта главная собака». Всего несколько лет назад сама мысль о том, что производство может быть невыгодным или даже остановлено из-за платы за электроэнергию или тепло, просто не укладывалась в голове. Сейчас рынок вот уж действительно все расставил по местам. Пока у нас чрезвычайно дешевая электроэнергия для бытовых целей. Например, в центре около трех центов за киловатт-час, к осени восьмого года около одного цента. На Дальнем Востоке 5-6, к осени 1998 года 2-3, в Западной же Европе в среднем около 12-15. Но из-за огромного энергопотребления и такая цена не спасает, а главное, есть тенденции к ее росту. Откуда берется электричество? Это ведь в основном те же уголь, мазут, природный газ и уран. Их можно продать по мировым ценам. Почему же на наших станциях из этого сырья получается электричество в пять раз дешевле мировой цены? Где государство находит таких поставщиков? Все очень просто. Энергокомплекс страны пока составляет единый механизм. Поставщики поставляют топливо себе в убыток. По обязанности, под угрозой отключения от экспортной трубы. Стоит разбить этот комплекс на отдельные предприятия, и цепочка разорвется в самом начале. Зачем поставлять топливо на электростанцию, если она за него не заплатит? Не лучше ли продать сразу за рубеж? Кстати, приведение наших внутренних цен на энергию и энергоносители к уровню мировых – одно из основных требований наших кредиторов. Сказать по совести, это требование не кажется мне необоснованным. Мы должны точно знать, сколько энергии мы потребляем и во что это обходится. Производство энергии у нас вряд ли обходится много дешевле, чем в других странах. В основном наша тепловая и электроэнергия вырабатываются из топливного мазута, как во всем мире, откуда же разница в цене. Очевидно, государство покрывает эту разницу, то есть бесплатно выделяет мазут и отопительный газ. «Мы жжем достояние страны, и мало того, жжем, не замечая этого».